Глава 21. У тебя в доме творится что-то такое за твоей спиной. Генри Кипсон, Росмерсхольм. Почему ты крутишься, как белка в колесе, а мне нефиг делать?.. Около полудня обратился Рафаэль Кробин. Она только что дошла вслед за Гаррентом до порт Калис Хауса и успела вернуться. Даже издалека ей было видно, как вежливые улыбки на лицах встречных молодых женщин, с которыми он здоровался сменялись неприязненными гримасами у него за спиной. Гэрент вошел в зал заседаний на втором этаже, и Робин не оставалось ничего другого, как вернуться в офис Изи. На подходе к кабинету Гэрента она понадеялась проскользнуть внутрь, чтобы забрать второе подслушивающее устройство, но через открытую дверь увидела сидящего за компьютером Аамира. «Раф, мальчик мой, через минуту я тебя загружу работой!» Бросила сбившийся с ног Изи барабане по клавиатуре. «Только вот это закончу для председательницы местной партийной организации. Сейчас папа зайдет, подпишет». Она бросила загнанный взгляд на брата, который, развалившись в кресле, закатал рукава, ослабил галстук и вытянул перед собой длинные ноги. На шее у него болтался картонный разовый пропуск. «Может, ты пока выйдешь на террасу кофейку попить?» предложила ему Изи. Робин понимала. Изи не хочет, чтобы Чизуэл видел, как бездельничает сын. «Пошли кофе пить, Венеция!» позвал Рафаэль. «Не могу», — сказал Робин. «Дел по горло». Вентилятор на столе у Изи развернулся в сторону Робин, и та пару секунд наслаждалась прохладным ветерком. Тюлевая занавеска туманила чудесный июньский день. За окном, на террасе мерцающими привидениями, двигались обезглавленные оконной рамой парламентарии. В захламленном кабинете было душно. Робин пришла в катоновом платье, убрала волосы в конский хвост и, тем не менее, изображая бурную деятельность, то и дело вытирала пот с верхней губы тыльной стороной ладони. Присутствие Рафаэля в офисе, как она сказала Страйку, создавало неудобство. Когда Робин находилась там вдвоем с Изи, Ей не приходилось выдумывать предлог для любой задержки в коридоре. Более того, Рафаэль не сводил с нее глаз, но совсем не так, как похотливый Герринт, который обшаривал ее взглядом с головы до ног. Она недолюбливала Рафаэля, но время от времени ловила себя на том, что оказывается в опасной близости от сочувствия к этому парню. Рядом с отцом тот вечно нервничал, а кроме того, кто угодно признал бы его красавцем. Главным образом, по этой причине, она избегала на него смотреть, просто чтобы сохранять объективность. А Рафаэль как раз стремился к сближению, но она пыталась этого не допускать. Вот, к примеру, накануне он спутал ей все карты, когда она зависла у дверей Герринта и амира, напряженно прислушиваясь к телефонному разговору Аамира насчет какого-то запроса. Из скудных подробностей, которые ей удалось тогда уловить, Робин с уверенностью заключила, что речь идет как раз о равных правилах игры. «Но ведь это не предусмотрено нормативными актами?» – встревоженно спрашивал Амир. «Это же неофициально. Мне казалась такая рутинная процедура». Но мистер Уин полагал, что в своем письме координатору благотворительной акции ответил на все спорные вопросы. Робин не могла пройти мимо, но понимала, что подвергает себя опасности. Кто же мог знать, что застукает ее не Уин, а Рафаэль? «Что ты тут жмешься?» – смеясь, просил он. Поспешив отойти, Робин услышала как у нее за спиной хлопнула дверь и заподозрила, что отныне, во всяком случае в присутствии Аамира, эта дверь больше не останется нараспашку. «Ты всегда так дергаешься? Или только при мне?» – не унимался, догоняя ее, Рафаэль. «Пошли кофе пить». Что ты в самом деле? Я тут с тоски подыхаю. Робин ответила резким отказом. В офисе опять изобразила деловитость, но невольно призналась сама себе, что в глубине души очень глубоко польщена такими знаками внимания. В дверь постучали. И к удивлению Робин, в офис вошел амир Малик со списком имен в руке. Нервозно, хотя и с решимостью, он обратился к Изи. «Да, э, здрасте». Гэрэнд просит внести попечителей фонда равные правила игры в список приглашенных на паралимпийский прием 12 июля. Выговорил он. «А я тут при чем?» Взвелась Изи. «Прием организует Министерство культуры, СМИ и спорта. С какой стати?» Больше не сдерживаясь, она убрала с лба потную челку. «Все приходят ко мне!» Гэрэнту необходимо, чтобы они присутствовали. Стоял на своем Аамир, но листок с именами задрожал у него в руке. Робин подумала, что сейчас как раз удобный момент, чтобы проникнуть в пустой кабинет Аамира и поменять жучки. Она бесшумно поднялась из-за стола, стараясь не привлекать к себе внимания. «Почему он не обращается с этим к Делии?» – кипятила Сизи. «Делия занята. В списке всего-то восемь человек», – не отступался Аамир. «Ему в самом деле необходимо...» «Слово Дева Лахисис, дочери необходимости!» Появление министра культуры опередил его зычный голос. Чизуэлл в мятом костюме остановился на пороге, преградив путь Робин. Она бесшумно села на свое место. А Амир, как ей показалось, приободрился. «Мистер Малик, вам известно, кто такая Лахисис?» Осведомился Чизуэлл. «Точно не скажу», — ответил Аамир. Амир. «Вот как?» «Разве у вас...» Харенгейской общеобразовательной школе не преподавали древнегреческий? Раф, ты, похоже, не слишком занят. Просвети мистера Малика насчет Лахисис. Да я и сам не в курсе, сказал Рафаэль, хлопая густыми темными ресницами. Дурачком прикидываешься. Лахисис — одна из богинь судьбы, изрек Чизуэл. Она знает, какой кому отпущен срок, знает, когда чья песенка спета. «Вы не великий поклонник Платона, мистер Малик. Вам, наверное, ближе Катул. У него есть прекрасные строки о людях вашего склада. Стих шестнадцатый, непременно ознакомьтесь, вам понравится». Рафаэль с сестрой воззрились на отца, а Амир еще немного потоптался, как будто вспоминая, что его сюда привело, а затем вышел. «Практикум по классической филологии для всех». Обернувшись ему вслед, с мстительным, как могло показаться, удовлетворением продолжил Чизуэлл. «Учиться никогда не поздно! Правда, Раф?» На письменном столе у Робин завибрировал мобильный. Пришло сообщение от страйка. У них была договоренность не звонить и не писать в рабочее время, разве что в самом крайнем случае. Робин опустил телефон в сумочку. «Где моя папка с документами на подпись?» обратился Чизуэлл к Изи. «Ты закончила письмо этой чертовки, бренди Бейли?» «Уже распечатываю», — ответила Изи. Пока Чизуэлл, пыхтя как бульдог в тиши кабинета, кое-как выводил свою подпись на сложенных в стопку письмах, Робин пробормотала что-то невразумительное насчет необходимости отлучиться и поспешила выйти в коридор. Чтобы прочесть сообщение Страйка подальше от посторонних глаз, Она прошла по деревянным указателям крипта и сбежала по узкой каменной лестнице на самый нижний этаж, где нашла безлюдную часовню. Крипта напоминала средневековую шкатулку для драгоценностей. Золотую стену сплошь покрывали геральдические и религиозные сцены и символы. Над алтарем блестели изображения святых, а небесно-голубые органные трубы были украшены золотыми бантами и алыми лилиями. Робин присела на обитую красным бархатом скамью и открыла сообщение. Просьба. Барклай 10 дней пас Джимми Найта, но сейчас узнал, что в эти выходные должен сидеть с ребенком, так как жена выходит на работу. Энди с семьей сегодня улетает на неделю в Аликанте. Я его подменить не смогу, так как Джимми меня знает. Завтра отпор участвует в противоракетном марше, начало в 14. Отбоу. Сможешь? После недолгого раздумия у Робин вырвался стон эхом отозвавшейся от стен крипты. Впервые за год с лишним Страйк просил ее, причем буквально в последнюю минуту, поработать сверхурочно, но в эти выходные они с Мэтью планировали отметить первую годовщину свадьбы. Уже был заказан номер в дорогом отеле, а упакованные дорожные сумки стояли в багажнике машины. До встречи с Мэтью оставалось всего ничего. Им предстояло ехать прямиком в усадьбу времена года. Нетрудно было представить, в какую ярость привел бы мужа ее отказ. В золоченой тишине крипты у Робин в памяти всплыли слова, которые сказал ей Страйк, когда согласился преподать ей начало следственной работы. «Мне нужен такой напарник, который не считается со временем, который не возражает работать в выходные. У тебя действительно есть способности к сыску, но ты выходишь замуж за человека, которому это занятие ненавистно». А у нее тогда вырвалось – Мэтью не касается, какую профессию я выбрала. И в пользу чего она делает выбор теперь? Когда-то она сказала, что не намерена разрушать брак и согласилась на попытку примирения. Страйк выжил из нее не один час сверхурочной работы. Не ему говорить, что она отлынивает. Медленно, то стирая, то заменяя слова, продумывая каждый слог, она напечатала ответ. Очень жаль, но в эти выходные у меня годовщина свадьбы. Забронировали гостиницу, выезжаем сегодня вечером. Ей хотелось добавить что-нибудь еще, но как тут скажешь. Мой брак складывается не лучшим образом, нужно хотя бы устроить семейное торжество? Я бы охотнее замаскировалась под демонстрантку и пошла следить за Джимми Найтом. Робин нажала на отправить. Сидя в ожидании ответа, как пациентка в ожидании медицинского заключения, Робин следила взглядом за изгибами виноградных лос, украшающих потолок. Лепное убранство смотрело на нее сверху вниз множеством причудливых лиц, подобных образу мифического зеленого человека. Геральдические и языческие символы переплетались с ангелами и крестами. Эта часовня была чем-то большим, нежели господень дом. Она возвращала человека к эпохе магии, суеверий и феодальной власти. Минута тянулась за минутой, а Страйк все не отвечал. Встав со скамьи, Робин прошлась по часовне. В самом дальнем конце обнаружился какой-то чулан. Открыв дверцу, она увидела бронзовую табличку в память суфражистки Эмили Дэвисон. Так как оказалось, в свое время здесь переночевала, чтобы на момент переписи населения 1911 года с полным правом указать местом жительства палату общин за семь лет до предоставления женщинам избирательного права. Эмили Дэвисон невольно подумала Робин, осудила бы ее решение поставить шаткий брак выше свободы трудиться. У нее опять зажужжал мобильный. Робин опустила взгляд, боясь увидеть присланное сообщение. Страйк ответил двумя буквами. Ок. Свинцовая гора свалилась у нее с плеч и скользнула под ложечку. Страйк, она прекрасно понимала, до сих пор жил воспетый репортерами клетушки над офисом и работал без выходных. Единственный человек в агентстве, не связанный узами брака, он не проводил жесткой границы между профессиональной и личной жизнью. Граница эта, конечно, существовала, но только гибкая, проницаемая, не то что у нее, Баркла и Хатчинса. И самое неприятное, Робин, не найдя нужных слов, так и не сказала Страйку, что ей совестно и все понятно, и ничего нельзя отменить. А ведь сказать еще нужно было так, чтобы не сделать и намека на краткое объятие на ступенях лестницы в день ее свадьбы. Еще неизвестно, помнил ли о нем Страйк после столь долгого умолчания. Совершенно подавленная, она вышла из скрипты, все еще держа в руках документы, которые якобы требовалось передать по назначению. В кабинете она застала только Рафаэля. Тот, сидя за компьютером, Изи печатал двумя пальцами. Изи отправилась папенькой по какому-то делу. До того занудному, что у меня тут же из головы вылетело, сообщил он. Скоро придут. С вымученной улыбкой Робин вернулась за свой стол, так и не избавившись от мыслей о страйке. «Дебильный какой-то стих, верно?» спросил Рафаэль. «Какой?» «Ах, да, тот... латинский. Пожалуй». — сказала Робин. — Есть немного. — Сдается мне, отец его специально вызубрил, чтобы уколоть Малика. Такую муть никто в голове не держит. Вспомнив, что даже Страйк, как неудивительно знает наизусть кое-что из латыни, Робин возразила. — Да нет, вряд ли специально. — Он что, на Малика зуб точит? — Понятия не имею, — солгала Робин. Она исчерпала все способы изображения деловитости и теперь просто перекладывала бумажки. Ты здесь надолго, Венеция? Пока не знаю. Наверное, до парламентских каникул. Тебе серьезная охота тут работать? На постоянной основе? Да, ответила она. Мне это интересно. А раньше чем занималась? Пиаром, сказала Робин. Тоже неплохая работа, но мне хочется перемен. «Надеешься подцепить себе парламентария?» — спросил он с едва заметной ухмылкой. «Не сказала бы, что здесь мне встретился хоть кто-нибудь стоящий», — ответил Робин. «Обижаешь!» — Рафаэль комично вздохнул. Чтобы он не заметил, как ее бросило в краску, Робин склонилась над ящиком стола и на обум вытащила какие-то канцелярские мелочи. «Итак, встречается ли с кем-нибудь Венеция Холл?» продолжил Рафаэль, когда она выпрямилась. «Да», — ответила Робин, — «его зовут Тим. Мы вместе уже год». «Вот как?» «И чем же занимается Тим?» «Работает в аукционном доме Кристис». Нужный типаж подсказали и те молодые люди, которые вместе с Сарой Шедлок зашли в Красный Лев, Лощенные в дорогих костюмах, явно выпускники частных школ. С такими в ее представлении незазорно было водить знакомство к крестнице Чизуэлла. «А у тебя как на личном фронте?» – спросила Робин. Изи упоминала некую...» «Из галереи?» – подхватил Рафаэль, не дав ей договорить. «Ничего серьезного. Она для меня слишком молода. К тому же предки отослали ее во Флоренцию». Резко развернувшись к ней на офисном стуле, он мрачно и пытливо вгляделся в ее лицо. Словно хотел вызнать нечто большее, чем позволяла обычная болтовня. Робин отвела глаза. Всем довольной подруге воображаемого Тима не под силу было выдержать столь напряженный взгляд. Ты веришь в искупление грехов? Вопрос застал ее врасплох. В нем сквозили торжественность и изящество, как в сияющей шкатулке часовни у подножия винтовой лестницы. Я да, верю, пробормотала Робин. Взяв со стола Изи карандаш, Рафаэль безостановочно вертел его в своих длинных пальцах и внимательно наблюдал за Робин, как будто просчитывал ситуацию. «Тебе известно, что я наделал?» «Когда был за рулем?» «Да», — ответил Робин. Между ними повисло молчание, в котором Робин видела проблески огней и зыбкие фигуры. Она без труда представила себе окровавленного Рафаэля за рулем и лежащую на асфальте искалеченную молодую мать. Полицейские автомобили, ограждающие ленту и зевак, едва не выпадавших из попутных и встречных машин. Сейчас его пристальный взгляд, решила для себя Робин, выдавал надежду на некое благословение. Можно подумать, ее прощение что-нибудь значило. Но иногда бывает, и она это знала, доброта случайного знакомого или даже совершенно постороннего человека способна многое изменить и дать поддержку тогда как самые близкие, пытаясь помочь, сталкивают тебя под откос. Ей вспомнился престарелый распорядитель в холле для членов палаты общин. Тот мало что понимал, но мог утешить, как никто другой. Его хрипловатый голос и добрые слова были спасительным тросом, вытянувшим ее из безумия. Дверь вновь распахнулась. Робин и Рафаэль одновременно вздрогнули. В кабинет вошла рыжеволосая пышечка с разовым пропуском на ленте Ланьярде. По фотографиям из сети, которые присылал Страйк, Робин сразу узнала Кинвару, жену Джаспера Чизуэлла. «Здравствуйте», — выговорила Робин, пока Кинвара молча сверлила глазами Рафаэля, который торопливо откинулся на спинку офисного стула и опять принялся печатать. «Ты должно быть в Венеции?» Кинвара перевела на Робин ясный, золотистый взгляд своих кошачьих глаз. У нее был по-детски тонкий голосок. Лицо выглядело слегка одутловатым. «Ведь с собой хороша, как я погляжу. Мне не говорили, что ты такая красотка». Робин не нашлась с ответом. Кинвара опустилась в низкое мягкое кресло, где обычно коротал время раф. Сняла с теми дизайнерские солнцезащитные очки, которые придерживали копну рыжих волос и тряхнула головой. Обнаженные руки и ноги покрывала густая россыпь веснушек. Застежка ее просторного зеленого сарафана лопалась на пышном бюсте. «Так чья же ты дочь?» — капризно спросила Кинвара. От Джаспера я этого не услышала. Он вообще рассказывает только самое необходимое. Мне не привыкать. Просто сказал, что ты его крестница». Никто не предупреждал Робин, что Кинвра не посвящена в суть дела. Очевидно, Изи и Чизуэлл не предусмотрели возможности подобной встречи. «Я дочь Джонатана Холла», – нервно ответил Робин. «У нее были на основные сведения о крестнице Венеции. Но она и подумать не могла, что ее припрет к стенке жена Чизуэла, наперечет знающая друзей и знакомых мужа». «А кто он такой?» Спросила Кинвара. Наверное, я что-то упустила. Джаспер будет недоволен моей рассеянностью. Он работает в сфере землепользования в... А! В Нортумберленде! перебила Кинвара, которая, по-видимому, не собиралась более дознаваться. Значит, это было еще до меня. Слава Богу! подумала Робин. Кинвара закинула ногу на ногу и сложила руки на пышной груди. Носок туфельки ходил вверх-вниз. Теперь вниманием жены министра опять завладел Рафаэль, которого пронзил жесткий, если не злобный взгляд мачехи. «А ты не собираешься со мной поздороваться, Рафаэль?» «Здравствуй», — сказал он. «Джаспер велел мне ждать здесь, но если ты предпочитаешь, чтобы я постояла в коридоре, могу и выйти, мне нетрудно», — защебетала Кинвора тонким пронзительным голосом. «Ни в коем случае!» – пробормотал Рафаэль, хмуро уткнувшись в монитор. «Не хочу мешать вашей работе», – сказала Кинвара, переключаясь с Рафаэля на Робин. А то вспомнилась история с блондинкой в ванной комнате картинной галереи. Вторично изобразив сосредоточенные поиски в ящике стола, она с облегчением услышала разговор, идущих по коридору Чизуэла и Изи. «И непременно к десяти часам, не позже», иначе у меня не будет времени прочесть эту ахинею. И скажи Хейнсу, что беседовать с би предстоит ему. Мне не досуг трепаться с этим скопищем идиотов насчет вклю... Кинвара. Чизл замер на пороге кабинета и без признаков теплоты бросил. «Тебе было сказано ждать меня в министерстве, а не здесь. Я тоже рада тебя видеть, Джаспер, тем более после трехдневной разлуки». Сказал кинвора поднимаясь с кресла и расправляя сарафан. «Привет, Кинвара!» — клинила Сизи. «Совсем забыла про министерство», — продолжала кинвора игнорируя пачерицу. «Все утро пыталась до тебя дозвониться». «Тебе было сказано», — зарычал Чизвел, — «что до часу я на совещаниях, и если речь опять пойдет о плате за случку, будь она трижды проклята». «Да нет же, Джаспер, при чем тут случка?» У меня к тебе конфиденциальный разговор, но если ты хочешь, чтобы я все выложила при детях, только скажи». «О, Господи!» вырвалась у Чизула. «Что ж, пошли. Давай найдем свободную комнату для переговоров». «Вчера вечером явился некий мужчина», сказала Кинвора. «Который?» «И нечего жечь меня взглядом, Изабелла». На лице Изи в самом деле читался неприкрытый скепсис. Вздернув брови, она шагнула через порог, как будто Кинвара сделалась для нее невидимкой. «Повторяю, расскажешь это в переговорной», рявкнул Чизуэлл, но Кинвара не унималась. «Вчера вечером в роще за домом я увидела мужчину», визгливо продолжала она, и Робин поняла, что этот голос далеко разносится по узкому коридору. «Я пока еще галлюцинациями не страдаю», в роще бродил человек с лопаты, я его отчетливо видела, но за ним погнались собаки, и он пустился на утек. «Ты твердишь, чтобы я не суетилась, но по ночам я в доме одна, и если ты не примешь меры, Джаспер, то я сама позвоню в полицию».